Не сокрыты были от тебя кости мои, когда я созидаем был в тайне, образуем был во глубине утробы. Зародыш мой видели очи твои. В твоей книге записаны все дни, для меня назначенные, когда ни одного из них еще не было. Как возвышено для меня помышление твоё, Боже, и как велико число их! Станули исчислять их, но они многочисленнее песка. Когда я пробуждаюсь, я все еще с тобою. Мы все инстинктивно ощущаем эти дуновения благоговейного страха от того, что мы столь дивно устроены, и, естественно, склонны предполагать, что наша непостижимая сложность есть деяние Творца. Наш развитой ум едва ли может допустить, что ее породила слепая случайность. Псалмопевец опережает теоретиков развития в своем знании о совершенствовании материи и длительной ее шлифовке, результатом которых являются живые существа. Ранее, в 13 стихе, он пишет о любовной заботе Бога о нерожденном чаде. «Ибо ты устроил внутренности мои и соткал меня в чреве матери моей». Резонным кажется спросить, Чем подобное божество отличается от той силы, которую мистер Дарвин называет естественным отбором, когда пишет «Можно сказать, что естественный отбор ежедневно, ежечасно и всесветно наблюдает за всяким, пусть самым ничтожным изменением, и, отбрасывая изменения вредные, сохраняет и накапливает полезные, трудится неприметно, исподволь, пользуясь любой возможностью над улучшением всякого организма. Не есть ли эта чуткая забота лишь иное истолкование заботы милостивого Господа, в которую нас испокон века учили верить? Не можем ли мы утверждать, что новое истолкование мистером Дарвином средств, ведущих к появлению полезных изменений, есть также проявление заботы, помогающий прогрессу и развитию человека и нашей способности воспринимать с восхищением, познавать, улучшать и исправлять те силы, которые Бог привел в движение и которые мистер Ричард Оуэн назвал непрерывным предписанным становлением. Наш Бог не Deus Absconditus, который оставил нас во мраке и на бесплодной пустоши. И неравнодушный часовщик, который завел пружину и бесстрастно наблюдает за тем, как она медленно раскручивается, пока рано или поздно не наступит неподвижность. Он любящий художник и бескорыстно дарует нам новые возможности там, где казалось лишь многочисленные могилы и сырой материал. Не надо быть панглосом, чтобы поверить в красоту, добродетель, истину и счастье и что превыше всего в сочувствии к ближнему и любовь, человеческую и божественную. Доктор Пан Глосс, жизнерадостный персонаж философской фантазии Вольтера, Кандид. Очевидно, что не все к лучшему в этом лучшем из миров, и было бы верхом безрассудства, подстановкой желаемого вместо действительного, пытаться свести прославленные силы и славы Господа нашего к радостному подпрыгиванию ягнят или ярким лютиком или нарождающейся в грозовой небе радуги,